Глава двадцать четвертая. Волшебник. В приемной наконец-то пусто. Нет скоропостижно умирающих и детей, и я беру перерыв на пятнадцать минут. Завариваю себе чай покрепче, открываю окно, сажусь на подоконник, закрываю глаза. Не надо было ее блокировать. Уверен, что она и так не позвонила бы без повода, а повода у нас нет. Кроме одного — А что, если она все-таки бросила пить противозачаточное? Тогда это свинство, Стеф. Блокировать после секса женщину, после незащищенного секса. А вдруг... Ты думаешь, она позвонит тебе в этом случае? Да ты бредишь. Она решит эту проблему тихо, чтобы никто не знал. И ты точно никогда не узнаешь, был ли это холостой. Но все равно свинство. Шанс позвонить должен быть. Ты вообще-то сам должен позвонить и задать ей этот вопрос. Ты просто ищешь повод, влюблённый идиот, чтобы переиграть свои решения, чтобы увидеться, чтобы Но пальцы уже скользят по экрану, снимая блокировку. Сглатывая ком в горле, жму на дозвон. На хрена? Неделя только прошла, даже если она ещё сама не в курсе. Занята. Перезваниваю. Я спрошу у неё, была ли она на таблетках и всё. Я имею право знать. «Ты имел право натянуть резинку, придурок!» «Занято!» «Перезваниваю еще!» «Занято!» «Открываю мессенджер!» «Абонент ограничил вам возможность писать сообщение!» «Заебись!» «Ответный щелчок по носу?» «Ну что ж, заслужил!» Обжигая губы чаем, раздумывая, стоит ли ее ловить для этого разговора или уже не трогать!» «Но понимаю, что буду искать встречи!» «Да!» Стрёмно получилось!» Накосячил по полной, на эмоциях, сначала на восторженных, потом, как пацан опять. «Степан Дмитриевич», — залетает медсестра, — «разрыв артерий». К хирургу. «Просит помочь». «Реанимацию сверху вызывай». Бросаю чай, бегом срываясь в соседний кабинет. Помогаю наложить жгут. Кровь фонтаном заливает халат. Пациент отключается. Пока хирург колдует с раны, заказываем плазму, подключаем вентиляцию легких. Минут через пятнадцать пациента увозят. Мы падаем с хирургом по стуле, молча курим. Выживет или нет, непонятно. Разрыв бедренный — это счет на минуты. И сколько он потерял крови до нас, неизвестно. Привезли в сознании. словно читая мои мысли, комментирует хирург. Должен выжить. — Степан Дмитриевич, ребенок маленький там, с травмой ноги, — заглядывает медсестра. Тушу сигарету, выхожу в рекреацию. Свет такой тусклый, нужно лампы поменять. А то, как в фильме ужасов. А еще этот халат, окровавленный, напугается еще. Да и контакт с чужой кровью, может, у ребенка рана открытая. Встянув со специфическим звуком перчатки, кидаю в урну. Расстегиваю пуговицы, чтобы снять халат, поднимаю взгляд. Я узнаю ее сразу же, даже еще не рассмотрев. Узнает мое сердце, сбиваясь с ритма и ускоряясь. Вика стоит спиной ко мне. Копна светлых роскошных волос закрывает ее до бедер. Сын обнимает прямо поверх их, крепко сжав руками пряди. Со страхом, глядя на меня, судорожно всхлипывает. И Вика тоже плачет. Ее плечи вздрагивают. Я вижу и ее мужа. Мне плевать на него. И сейчас, и в принципе. После его заказа он пустое место для меня. Не могу пересилить себя и протянуть ему руку, хотя вроде как знакомы, но не хочу и не буду. Девушка. Степан Дмитриевич, тихо говорит ей Марина, наш травматолог. Мои пальцы продолжают расстегивать пуговицы, Вика разворачивается. Чистый халат мне, отдаю заляпанной медсестре в руки. Мы смотрим с Викой друг другу в глаза, ее застыли и не моргают. «Неожиданно, да?» Надеваю быстро протянутый Мариной свежий халат. И меня колбасит от того, как муж показательно приобнимает ее за талию. Мне, блядь, хочется как следует травмировать его прямо на крыльце нашей травматологии. «Не прикасайся к нам!» рявкает на него Вика с ненавистью. Срывается в рыдание, крепче прижимая сына. Мальчишка тоже ревет. Проглатываю весь яд, который хотелось обрушить на нее, Не до того ей. «Вик, дай мне его». Она словно не в себе прижимает сына сильнее. «Мамочка!» Крепче цепляется в нее мальчик. «Вика, давай. Ты плачешь, он боится. Отдай. Мы договоримся с ним, я обещаю, все будет хорошо. Вик». «Нас на рентген сюда отправили», — слышу голос ее мужа. «Разберемся. Вика, отдай его мне, ну!» Строго нахмуриваюсь. Тори, отдай ребёнка врачу. Вика. Глубоко вдыхает, расслабляя руки, забирая мальчика. Мам, я с ним пойду. Лучше не надо. Он испугается. Да вы уже напугали его до истерики. Тебя как зовут? Заглядывая в глаза мальчику. «И Илья. Заикаясь. Илюха. Снижаю я голос, чтобы слышал только он и делаю пару шагов подальше от них. Такие дела. Мама испугалась, плачет. Нехорошо, когда женщина из-за мужчины плачет. Пусть тут подождет успокоиться. А мы тебе пока ногу сфотаем. И все, больно не будет, обещаю. Растерянно смотрит на меня, но больше не плачет. Маму же жалко? Жалко. Давай без нее. Ты же взрослый парень, мы с тобой вдвоем все сделаем. Болит нога? Болит, всхлипывает. А что случилось? Упал. «Где? На лестнице?» «Нет, хоккей». Уношу его чуть подальше. «Ты хоккей любишь?» «Нет». «А я тоже не люблю. Я футбол люблю. А у меня, кстати, два кота есть. Оба футболисты. Хочешь, покажу?» «Котов? Хочу». Включаю ему на телефоне видюшку, как коты бесятся с мячом. Отдаю в руки. Залипает. «Смотри. Рыжий Зидан, а и Бекхэн». «Смешные?» «Да», — шмыгает носом. фотой ногу, ладно?» «Специальным фотоаппаратом». «Больно не будет?» Не отрывая взгляда от экрана. «Нет. Тебе делали флюорографию?» «В такой железной камере?» «Да, когда болел». «Вот то же самое». «Ладно». «А мама пусть подождёт». «Ладно». «Сейчас вернёмся», — бросаю я застывшей Вике. «Пока Илья смотрит кучу моих видюшек про котов, быстро делаем все необходимое. Включаю ему мультики, несу обратно». Вика с мужем яростно в спорят. «Это всего лишь спортивная травма, Тори. В любом спорте никто не застрахован, не делай трагедию из этого. Или ты считаешь, что я намерена?» «Да, я так считаю. Это твое...» Увидев нас, прерывается на полусловие и срывается нам навстречу. «Что там?» С тревогой заглядывает мне в глаза. «Снимки сейчас принесут. Пойдем в кабинет». Вики кивая на свой стул. Илью уношу на кушетку за ширму. «Слушай, дружище, вот сейчас мне надо будет тебе ногу поправить, чтобы она перестала болеть. Смещение стопы у него. Вывих. Специфическая травма хоккеистов и фигуристов. И без рентгена вижу. Но подтвердить, конечно, надо. И это уже будет больно. А чтобы не больно, надо заморозить». Испуганно качает отрицательно головой. Показываю ему аэрозоль для заморозки. Видел такое? Нет. Ты сказку про снежную королеву читал? Мама читала. Вот снежная королева может так подышать на человека, что он совсем не будет ничего чувствовать, кроме холода. Как кай. Вот здесь, встряхивая баллончик, ее дыхание. Мы брызнем, и ты все перестанешь чувствовать. «И стану, как Кай и папа?» Хмуро выглядываю из-за ширмы и сердито гляжу на Вику. «Ну ты и звезда, нашла ребёнку отца!» Закрывает ладонями лицо, оставляя только свои огромные неморгающие глазища. «Аллергия есть на лекарства?» — отрицательно качает головой. «Нет, не станешь», — возвращаюсь я к Илье. «Мы же не в сердце будем брызгать, к тому же дыхание действует только минут десять, попробуем?» Ладно. Опасливо. Заливаю ему травмированное место. Холодно. Ну, а ты как хотел. Еще немного забалтываю его, пока ждем снимки. Уговариваю посмотреть крутой мульт про черепашек-ниндзя. И пока он увлеченно хихикает над ним, лежа на животе, незаметно обкалываю ногу под предлогом осмотра. Уф. Все. Дальше проще. Десять минут подождать, и можно вправлять. Марина приносит снимки, убегает к хирургу, там тоже пациент. Разглядываю на свет. Перелома нет, но вывих серьезный. Я вправлю, наложу повязку. На месяц полная отмена нагрузок. А в дальнейшем следите за шнуровкой коньков, родители. Гневно прищуриваюсь я. В таком возрасте у него сил не хватит их как следует затянуть. Вика опять начинает рыдать, вставая со стула. «Спасибо тебе. Прости меня, Прости меня, пожалуйста, и большое спасибо. Ты просто волшебник. Вик, ну что ты? Не выдерживаю я. Перестань, все хорошо будет. Через десять дней бегать будет, гарантирую. Мою свою кружку наливаю ей воды, но она не может успокоиться. Истеричка. Судорожно дышит, по щекам пятна. Меня внезапно накрывает. «Ягода, ну ты что? Перехватываю ее ладонями за лицо, заглядывая ей в глаза. Ч -ч -ч -ч, все уже целую ее бровь прижимая к себе обнимает руками меня за талию и мы застываем так мое сердце шкалит и прыгает от радости полоумный орган вот и все мои принципы к черту бережно поправляю ее волосы губы скользят по соленым глазам вика ты врач неверящий качает головой прости меня я я такая дура Есть немного. Пытаюсь пошутить и немного расслабить ее. Но она только крепче сжимает меня и сильнее плачет. Мои глаза закрываются, не могу преодолеть этот соблазн и как одурманенный отыскиваю ее губы. За дверью ее муж, а за ширмой сын... Супердержавин, ты охуенный, что будешь делать дальше?